Пока солдаты определялись, где разводить костер и куда вешать снятые портянки, парень успел натаскать хвороста и выкопать ямку под скрытый костер. Внимательно наблюдавший за его действиями подпоручик, удивленно покачал головой и, не удержавшись, спросил, подсаживаясь поближе. — Ты всегда такой шустрый, или это только с нами так? — Я же сказал, ваше благородие. Сирота я, а сам себя не пощекочешь, никто не рассмешит. Вот и приходится шевелиться усмехнулся Елисей, чиркая кресалом. Запалив костер, он набрал воды из родника и, подвесив его над огнем, вернулся к воде. Отойдя чуть ниже по течению, парень скинул сапоги и сунул натруженные ноги в ручей, закинув портянки на куст. «Ты чего это делаешь?» – удивился десятник, с которым у Елисей поначалу вышел спор. «Ноги устали, а вода холодная усталость добре снимает», – коротко пояснил парень. «Ну ты и вправду лесовик!» — растерянно покрутил десятник головой. «Братцы, скидавай сапоги и всем ноги в ручье мыть». Этой процедуры временно избежали только направленные в караул часовые и кошевар уже возившиеся у костра. Убедившись, что солдаты службу не тянут исправно, Елисей подтянул к себе свой мешок и взялся чистить оружие. Глянув на него, тем же самым занялись и солдаты. Сидевший в сторонке под поручек, внимательно наблюдавший за парнем, только в очередной раз головой покачал. Потом, не удержавшись, пересел поближе и, вычищая свой пистолет, негромко спросил. «И долго ты с пластунами ходил?» «Почитай год», — вздохнул Елисей. «Маловато. Но это для кого как», — хмыкнул парень. «Мне хватило. И следы читать научился, и карту правильно смотреть, и прятаться так, чтобы в двух шагах не приметили». И оружием разным пользоваться так, чтобы любому врагу не поздоровилось. В общем, много чему научился. Они добрые мастера были, а я все запомнить старался. — А не хочешь в город переехать? — вдруг спросил подпоручик. — Есть у нас там охотничья команда. Им такие, как ты, шустрые, очень даже нужны. Им заказы от армии регулярно выдают, хорошо зарабатывать станешь. — От добра добра не ищут, — помолчав, качнул Елисей головой. В крепости меня знают, да и помогают часто, ежели нужда возникает. К тому же у меня там еще один учитель есть, так что я благодарствую, но нет. А в городе и так бываю. А ты не торопись отказываться, — не отступил подпоручик, — подумай. К тому же слух ходит, что бросят скоро вашу крепость. Как тогда жить станешь? Ну, коли бросят, тогда и подумаю. Да не изменится для меня ничего особо. Как жил, так и дальше жить стану. В крепости ведь не только солдаты, там еще и обычные люди живут. «Куда же они от домов своих пойдут? Вот и выходит, что для меня все как прежде останется». «Так ведь развалится крепость без пригляда», — не отступил офицер. «С чего это?» — удивился парень. «Ее и сейчас местные сами ремонтируют и дальше станут. От начальства-то помощи не дождешься, вот и станут они ее дальше ремонтировать. А там и мне уголок найдется. К тому же непримиримые пока не перевелись, а пока есть они, и крепостным дело найдется». «Ох и упрямый же ты!» — растерянно вздохнул подпоручик. «Не будь того, уже бы помер!» — нашелся Елисей и, снова зарядив карабин, поднялся. «Вечерять пора, стемнеет скоро!» — добавил он, глянув на небо. Кошевар позвал всех ужинать, и парень, получив свою миску кулиша, устроился в сторонке, быстро орудуя ложкой. Уничтожив свою порцию, Елисей отмыл в ручье миску песком — и, хозяйственно прибрав ее в мешок, принялся оглядывать ближайшие деревья. Выбрав подходящие ветви, он ловко поднялся метр на три над землей и, закрепив свой гамак, принялся устраиваться на ночь. «От же бес!» — оценили его действия солдаты. «И зверь не достанет, и человек не приметит. Добре придумано». «Тоже пластунов наука?» — заинтересовался подпоручик. «Их!» — кивнул, не вдаваясь в подробности парень, закрепляя карабин и остальное оружие. Назначив караульных, офицер устроился у костра, и вскоре погрузившийся в ночные сумерки лагерь затих. Елисей, устроившись поудобнее, уснул, словно провалился. Разбудил его негромкий, обеспокоенный свист какой-то печуги. Не шевелясь, парень открыл глаза и, внимательно осмотревшись, мрачно скривился. Вечером, уже почти в темноте, он подвесил свой гамак метрах в пяти от птичьего гнезда и теперь мог наблюдать картину лесной драмы. По ветке к гнезду не спеша подбиралась гадюка, явно планируя полакомиться птичьими яйцами. Судя по тому, что из гнезда не раздавалось ни звука, птенцы еще не появились. Только пара мелких птах отчаянно атаковали змею, пытаясь отогнать ее от гнезда. Стараясь не делать резких движений, парень вытянул из ножен кинжал и на всякий случай, глянув под дерево, начал медленно подниматься. Потом последовал резкий взмах рукой, глухой удар, и на землю упала обезглавленная змеиная туша. Гадюка была матерой, более метра в длину, именно поэтому Елисей проверил для начала наличие кого-то под деревом. Получить с просонок такой подарочек на голову не самое приятное дело, так может и кондрашка хватить. Убедившись, что его короткая стычка со змеюкой никого не разбудила и не напугала, парень от души зевнул и, прислушавшись к собственному организму, удовлетворенно кивнул. Выспался, отдохнул и готов к дальнейшим свершениям. Этот поход оказался для него результативным. Только серебром он снял почти 50 рублей. По местным меркам серьезные деньги, а там еще оружие и амуниция. К тому же он еще толком не порылся в трофейных сумках – Там наверняка тоже найдется много полезного. Соскользнув с дерева, Елисей первым делом отбежал подальше в кусты и, оправившись, пошел умываться. К тому моменту, когда десятники объявили побудку, парень уже успел навести марафет и был готов двигаться дальше. Времени на готовку терять не стали, позавтракав сухарями и вяленым мясом. Такой сухпай, как оказалось, нашелся у всех солдат. Это Елисея поначалу крепко удивило, но его недоумение разрешил подпоручик, пояснив, что им, как подразделению, действующему в отрыве от основных сил, такие вольности дозволены. Спустя еще час взвод собрался и, построившись цепью, двинулся дальше к перевалу. Шагая первым, Елисеев всматривался в землю, выискивая следы и попутно анализируя все услышанное и произошедшее накануне. Только теперь он вспомнил, что от дороги горцы уходили верхом, а в распадке рядом с ним лошадей не нашлось. Солдаты там все облазили. Выходит, это были смертники, которые не собирались уходить. И это открытие крепко насторожило Елисея, заставив удвоить внимательность. Основную группу отходивших разведчики догнали на следующий день к вечеру. Вышедшие из-за поворота Елисея, сходу заметив колонну противника, поднимавшуюся по тропе к перевалу, тут же сделал шаг в сторону под прикрытие кустов и, жестом остановив солдат, ткнул пальцем в нужную сторону. Подпоручик, оглядев в бинокль колонну, только зло оскалился, тихо прошипев. «Не успеют наши подойти, уйдут». «Скоро темнеть начнет. Думаю, там у них место, подготовленное для ночевки, есть». Также тихо высказал предположение Елисей. «Можно будет там их достать». «Предлагаешь к ним в лагерь лезть?» – растерялся офицер. «Заметят же сразу». «Вас, да, а вот меня им еще поискать придется», — азартно усмехнулся парень. «Совсем ума лишился», — охнул подпоручик. «Пока нет, варианты прикидываю», — задумчиво протянул парень, покусывая сорванную травинку. «Да какие тут могут быть варианты?» — едва не в полный голос воскликнул офицер. «А вы кричите громче, тогда точно никаких не будет», — фыркнул Елисей, доставая из сумки бинокль. «Так, по скале я подняться выше них смогу». «Нужно только понять, как долго они еще идти станут». «Недолго», — тихо вздохнул присевший рядом с ними десятник. «Бывал я на том перевале. Два раза. Как за поворот зайдут, так и встанут. Там площадка удобная есть, с родником. Все караваны, которые с той стороны идут, там останавливаются. На этой тропе четыре таких площадки есть. Давно уже все отработано. Как раз от одной до другой переход получается». «Значит, постоянно выставят только на тропе, ниже площадки», — уверенно кивнул Елисей. — Так-то оно так, да только поднимешь ты по скале, спускаться на площадку как станешь? — тут осадил его десятник. — Веревки у вас есть? — вместо ответа спросил парень. — У всех есть. — настороженно кивнул десятник. — Вот тебе и ответ, — ехидно усмехнулся Елисей и принялся остаскивать с плеч лямки своего мешка. — И что ты там один сделаешь? — задумчиво поинтересовался подпоручик. «А нам главное их на той площадке удержать, а дальше пусть войска регулярные добивают», — отмахнулся парень. «Никак придумал чего», — Удивленно хмыкнул десятник. «Голова человеку дана не только, чтобы в нее есть», — тихо рассмеялся Елисей и, достав из мешка аркан, сплетенный из конского волоса, потребовал у десятника. «Вели еще три таких мотка принести». «Думаешь, хватит?» «Много немало мало. И еще, если есть, вели шнур тонкий найти, шагов на сорок длины». «Это у меня и самого есть», — кинул десятник, доставая нужное из своего ранца. Собрав и проверив все необходимое для диверсии, Елисей передал свой карабин на время десятнику и, несколько раз подпрыгнув, двинулся к скале, на которой проходила тропа. Увиденное снизу оказалось правильным. Скала была покрыта сетью трещин и сколов, так что подниматься по ней было несложно. Спустя час парень выпрямился на гребне скалы и, встряхнув гудящими от напряжения руками, тихо проворщал. «Блин, да когда же я в норму приду?» Пройдя по гребню скалы метров четыреста, Елисей вышел к другому краю, подковывая кружавшему площадку метров сто пятьдесят квадратных. Она была словно специально создана для ночевок, проходивших по тропе караванов. Закрытая с трех сторон, с источником воды, ее даже охранять было просто. Достаточно было поставить караульных на самой тропе, и все. Отдыхай, словно в крепости. Присев на ближайший валун, Елисей то и дело аккуратно заглядывал вниз, дожидаясь, когда обреки, наконец, угомонятся. Лошадей горцы загнали в старый загон, собранный из высушенных до жердей, а сами, разведя несколько костров, принялись готовить ужин. Время вечерней молитвы уже прошло. Именно эта особенность их веры и позволила разведчикам так быстро догнать противника. Правоверный мусульманин обязан совершать намаз пять раз в день, и на этот процесс не может повлиять ничто. Дождь, снег, горный обвал, война, пусть случится что угодно, но если ты правоверный, значит, должен вознести хвалу Аллаху. Дожидаясь, когда горцы улягутся спать, Елисей достал из мешка полоску мяса и сухарь. Запивая все это водой из фляги, парень внимательным взглядом следил за перемещениями пяти человек, командовавших отрядом. Это были те самые выжившие турецкие офицеры, что организовали такой упорядоченный отход. Достаточно выбить их, и вся упорядоченность сразу развалится. Что не говори, о клановость угорцев была в крови. Так что едва исчезнет эта точка кристаллизации, как они начнут действовать каждый за себя, точнее за свой клан. Ночь в горах наступает неожиданно, словно кто-то резко выключает свет. Так было и в этот раз. Темнота навалилась разом. Благо парень успел загодя привязать веревку к подходящему выступу скалы. Пользуясь тем, что никто из горцев вверх смотреть и не думал, Елисей в бинокль смотрел место, куда опустится веревка, и, развязав свой вещмешок, принялся готовиться к спуску. Припасы и аптечки ему до поры не потребуются, поэтому их в сторону. С собой вниз парень планировал брать только ножи, кинжалы, пистолет и гранаты. Ко всему этому моток шнура и пару обрезков кожи, которыми он планировал обвязать ладони. Положив мешок так, чтобы веревка, по которой он планировал спускаться, легла на эту подложку, Елисей принялся медленно опускать конец вниз, то и дело контролируя спуск в бинокль. Отблесков света костров ему хватало, чтобы видеть все необходимое. Убедившись, что веревка достигла площадки, Елисей накинул оставшиеся витки на тот же выступ и, вздохнув, снова принялся ждать, когда вражеский лагерь затихнет. Спустя два часа парень убедился, что противник спит, и, перекрестившись, начал спуск. Соскальзывать по веревке, как это обычно показывают в фильмах его прошлого, он не собирался. От трения возникает особый, свистящий звук, который насторожит любого тем более, что акустика на площадке была прекрасной, хоть арий пой. Так что, обив веревкой ногу, Елисей принялся плавно спускаться, стараясь сделать все, чтобы лишний раз не сбить ни один камушек. Лошади в загоне, почуяв его, беспокойно зафыркали, и Елисей на некоторое время замер, давая им возможность привыкнуть к своему запаху. Дождавшись, когда лошади успокоятся, парень быстро преодолел оставшийся метр до площадки и тут же, отступив под стену, присел в тени, оглядывая лагерь. На его удачу горцы на беспокойство своего транспорта не отреагировали. Убедившись, что все тихо, парень по дуге обошел загон и, перебравшись на противоположную сторону площадки, двинулся к выходу на тропу. Осторожно выглянув, он убедился, что со стороны перевала часового нет и на пузе, отползя метров десять, принялся искать подходящую трещину. Найдя искомое, Елисей заложил в нее пять гранат, решив, что в данном случае кашу маслом не испортишь. Обвязав кольца гранат шнуром, парень пополз обратно, осторожно разматывая за собой шнур. На его счастье, таких мотков у разведчиков нашлось с полдюжины, так что три он мог спокойно использовать. Добравшись до своей веревки, парень привязал к ее концу шнур, после чего снова пополз. На этот раз к шатру, который для османов поставили горцы. Панты дороже денег», — хмыкнул про себя Елисей, подобравшись к палатке из плотного шелка. Похоже, османские офицеры делали все, чтобы подчеркнуть свой статус и показать остальным, кто тут самый главный. Этим Елисей решил воспользоваться. Укрепив при помощи камней сразу три гранаты под стенами шатра, Парень обвязал их кольца шнуром из другого мотка и пополз обратно. У веревки, немного переведя дух, Елисей соединил два шнура третьим и, подвесив моток на пояс так, чтобы тот разматывался сам, начал подъем, предварительно сунув конец аркана себе за пояс. Оставлять такую подсказку для тех, кто кинется его искать, он не собирался. Взобравшись метров на десять, Елисей закрепился на веревке и еще раз перекрестившись, принялся подтягивать шнур. Выбрав слабину, парень резким рывком сорвал предохранители гранат и тут же принялся сматывать шнуры, не забыв открыть рот. Грохнуло знатно. Шатер так просто снесло, на тропе явно произошел обвал. Переждав, когда в ушах перестанет звенеть, Елисей продолжил подъем. Взобравшись на скалу, парень несколько минут бессильно лежал на спине, пытаясь привести себя в чувство. Наконец, собравшись с духом, он с кряхтением поднялся на ноги и принялся осматывать арканы. Спускаться со своей стороны он планировал так же, как и поднялся, что называется, на руках. Главное — дождаться рассвета. Разобравшись с делами, парень несколько минут прислушивался к тому, что происходит на площадке, и удивленно хмыкнув, двинулся к краю скалы, доставая из сумки бинокль. Устроившись за торчавшим над краем валуном, Елисей приложил прибор к глазам и на несколько минут замер. «Говорил же, во всем турки виноваты», — хмыкнул парень, рассматривая творившееся внизу. После взрыва, едва придя в себя и сообразив, что командиров больше нет, горцы принялись решать, что делать дальше. В итоге очень скоро едва до стрельбы не дошло. Многие горячие головы уже успели схватиться за шашки и кинжалы. В общем, анархия на площадке царила полная. Интересно, а тропу засыпало? Еле слышно поинтересовался сам у себя парень и, подавшись назад, отправился к другому краю скалы. Выглянув на тропу, он злорадно усмехнулся и, покосившись на споривших в полный голос горцев, буркнул. Похоже, утром еще веселее будет, когда пойму, что до подхода наших уйти не успеют. Тропу завалило. Как сильно Елисей в темноте рассмотреть не смог, но то, что пройти по ней быстро не получится, парень не сомневался. В общем, свое дело он сделал. Противника до подхода войск задержал, и командование его уничтожил. Теперь осталось только спуститься с этого булыжника и вернуться домой, к своим делам. А главное, к обучению. То, что им крепко заинтересовались, Елисей уже не сомневался. Подпоручик так старательно уговаривал его податься в охотничью команду, что сходу становилось понятно. Такие ловкачи ему были очень нужны. И в том, что подпоручик имеет хорошие отношения с жандармами, Елисей был абсолютно уверен. Но вылезать из своего медвежьего угла парень не собирался. Не то время не то место, чтобы так светиться. Лучше уж прослыть чудаком в крепости, чем одержимым в городе. Убедившись, что в темноте разбирать завал горцы не собираются, Елисей отошел подальше от края и, устроившись за камнем, подложив под голову мешок, спокойно уснул. Проснулся он с первыми лучами солнца. Потянувшись, чтобы размять тело и разогнать кровь, парень быстро оправился в сторонке и, выглянув за край скалы, весело кивнул. При таком освещении спуститься будет просто. Быстро проверив, не забыл ли чего, парень начал спуск. Через полтора часа он с улыбкой поздоровался с часовым, охранявшим бивак разведчиков, и, присев к еще тлеющему костру, принялся раздувать его. Есть хотелось крепко. За прошедшие сутки Елисей вынужден был обходиться парой сухарей и парой кусков вяленого мяса. Так что поесть для пополнения сил было просто необходимо. Как прошло, потребовал отчета подпоручик, едва проснувшись. Как песенку спел, усмехнулся парень, и тропу завалил, и Османов выбил. Как? Зачем? растерялся офицер. А без них горцы больше орать будут, кто главнее, чем завал на тропе разбирать. А нам того и надо, пожал Елисей плечами. Ну, бессенок, восхищенно протянул десятник, забирая у нее остатки шнура и веревки. А как по лагерю пробрался? На пузе медленно, усмехнулся Елисей, демонстрируя ему дырку на локте своей черкески. Дождался, когда уснул и пополз. Сначала на тропе гранаты заложил, потом ими шатер османов обложил, ну а потом рванул все сразу. Тебе послушать, так эта прогулка в парке была, а не опасная вылазка», — удивленно проворчал подпоручик. «Ну, прогулка это точно не было, потому как на прогулке никто на пузе не ползает и змею не изображает», — решительно мотнул Елисей головой, чувствуя, как им снова овладевает какое-то странное безбашенное веселье. «Ладно, братцы», — вздохнул он, наливая в кружку заварившийся чай. «До прихода войск времени много, так что я посплю пока», — взяв себя в руки, сообщил парень. «Заодно и в себя приду, пока не отчебучил чего непотребного», — подумал он, отходя в сторонку. «Что, решил всю Славу себе забрать?» — прозвучал неожиданный вопрос, и Елиси от удивления едва не выронил из рук стакан с чаем, которым угощал его комендант. «А слав тут при чем?» — придя в себя, мрачно поинтересовался парень, ставя стакан на стол. «Ну как же», — хмыкнул майор, которому подпоручик и докладывала деталях проведенной операции. «Сам придумал, сам сделал, вот и слава вся тебе, или не так?» «Вы ту скалу видели?» — помолчав, угрюмо спросил Елисей. «Конечно, я ж туда батальон привел. А теперь скажите, сколько ваших солдат смогут на нее за час залезть?» Господин подпоручик повернулся майор к своему подчиненному. Один, много-двое, чуть подумав, высказался офицер. «А подняться на нее, спуститься с другой стороны по веревке, а после снова по той же веревке подняться», — подлил парень масло в огонь. «Но перед тем, как снова подняться, еще по всему лагерю горцев на пузе проползти», — добавил Елисей, не давая никому вставить слово. «А ты, значит, смог», — хмыкнул майор. «Смог», — беря себя в руки, спокойно кивнул парень. «Я по сравнению с ними легкий. Мне и по веревкам лазить просто, и ползать легко. Потому и получилось все». Впрочем, теперь это все значения не имеет. «Разрешите быть свободным, господин штабс-капитан», — повернулся Елисей к коменданту, демонстративно игнорируя остальных офицеров. «Да ты не ершись», — рассмеялся майор, — «я ж не в укор тебе говорил. Мне знать надо, что мои солдаты могут, а что нет». «Что раньше умели, то и теперь могут», — пожал парень плечами. «Я их ничему не учил. Да и нечему. Люди там взрослые, сами все знают». — Обиделся, — понимающе кивнул майор. — Ладно, с другой стороны зайдем. Ты свои гранаты чем начиняешь? — Нитроглицерином, который опилками стабилизирован. — О, — завернул. — С первого раза не повторишь, — удивился майор. — А этот самый нитроглицерин где брал? — Сам делал. — А научился где? — А, вот это не помню. Тут же открестился парень. То ли в журнале, как он прочел, то ли рассказал, кто не скажу. — А порох для своих патронов тоже сам делаешь, верно? Не унимался майор внимательно глядя на парня. Верно? Так, майор задумался и по барабане в пальцами по столу неожиданно заявил: А если я тебе предложу в город переехать и для армии свои придумки делать? Не можете вы такого предлагать? Вздохнул Елисей. Тут генералы из гау решают, а не командир батальона. А своей властью такие вещи закупать – это самому себе каторжный срок рисовать за денежную растрату. «Ты тут еще и стряпчим что ли, подрабатываешь?» — фыркнул майор, растерянно поглядывая на коменданта. «Пытался я придумки своей в Пятигорске офицерам предлагать, вот они и объяснили», — отмахнулся парень. «Значит, в город ты переезжать не хочешь, правильно я тебя понял?» — поставил майор вопрос ребром. «Нет, не хочу. Лишний я там буду. Да и жить там дорого». На всякий случай подпустил Елисей сиротской слезы. Краем глаза парень заметил, как комендант облегченно перевел дух. Он явно беспокоился, что пришлые офицеры сманят из крепости хорошего стрелка и изобретателя. Чуть улыбнувшись, Елисей не спеша поднялся и, склонив голову, добавил. «Да и не нужен я вам там. Мое место здесь, в предгорьях. Пращуры мои тут землю отстаивали, и мне так жить». Выйдя из кабинета, Елисей перевел дух и, усмехнувшись, поспешил покинуть комендатуру. Эти пляски со османиванием его в Пятигорск парни не нравились от слова совсем. Принцип «поближе к кухне, подальше от начальства» еще никто не отменял. Даже регулярно называя себя двоечником, он отлично помнил, что дворян, служивших сразу двум, а то и трем господам, в это время было более чем достаточно. Так что рисковать и отправляться куда-то на службу в иное государство он не собирался. Воспользовавшись случаем, Елисей заглянул в местную тыловую службу, чтобы выяснить, когда будет очередной караван в город. Нужно было срочно пополнять запасы, причем всего. Нужна была кислота, хлопчатник, капсюль, в общем, все, благодаря чему можно будет восполнить боезапас. На этот раз он решил не экономить и закупаться так, чтобы телеги от веса трещали. Как говорится, запас карман не тянет. Как оказалось, обоз собираются отправлять через два дня под прикрытием возвращающуюся на зимние квартиры батальона. Чуть скривившись, Елисей принял это к сведению и поспешил домой. Нужно было как следует приготовиться, найти еще одну телегу. Транспорт для перевозки покупок он умудрился собрать из всякого железного хлама, повергнув местных кузнецов в очередной шок. Металлическое шасси с колесами на подшипниках и только сам корпус деревянный. Проще говоря, ящик, поставленный в раму из железа. Вторую телегу после долгих размышлений Елисей решил с собой не брать. Потребуется, купит транспорт в городе, как было в прошлый раз. А вообще, похоже, пришло время собирать еще одни шасси. С этой мыслью парень принялся осмазывать подшипники колес, готовя транспорт к походу. За этим занятием его и застала Наталья. Едва увидев, чем он занят, женщина тяжело вздохнула и, помолчав, осторожно спросила. «Опять уедешь?» — Да, в город надо, — кивнул Елисей. — Сама знаешь, с этой осадой поистратился я крепко. Теперь все восстанавливать надо. — А надо ли? — чуть слышно всхлипнула Наталья. — Ты чего это? — растерялся Елисей. — А ежели опять драка? Не камнями же в горцев кидаться? — Прости, дуру, Елисей, — встрепенувшись, повинила женщина. — Просто пока ты дома, и нам не так страшно. А тут не успел вернуться и опять в дорогу. «Не трясись», — усмехнулся парень. «Теперь горцы долго такой кучи не соберутся. Побили их крепко». «Когда едешь, я хоть харчей тебе в дорогу соберу», — засуетилась Наталья. «Через два дня», — улыбнулся ей парень. «С батальоном пойдем». Ухватившись за оглобли, он выкатил новую телегу на середину двора и, обойдя ее, удовлетворенно усмехнулся про себя. «А ведь толково получилось, и вместительно, и ход легкий». Эх, еще бы резину автомобильную суда, вообще бы ей цены не было. Телега и вправду вышла на удивление ладной. Примерно два метра в ширину и четыре в длину. На металлической основе с поворотным механизмом колес с возможностью переставлять оглобли в зависимости от упряжки. Гнутого профиля в этом времени еще не было, поэтому пришлось использовать клепанный профиль. Это несколько утяжеляло конструкцию, но функцию свою выполняло полностью. Но самое главное — это подшипники, собранные по заказу парня мастером-ювелиром. На передке располагалась лавочка со спинкой, которая поднимала возницу гораздо выше, чем в обычной телеге. По задумке парня, это должно было дать ему возможность быстрее замечать и реагировать на возможные опасности. За этими хлопотами его и застал подошедший к плетню подпоручик. Увидев столь необычный транспорт, офицер удивленно покачал головой — и без спроса, пройдя во двор, принялся обходить телегу, внимательно ее разглядывая. Неуж ты это твоя работа?» спросил он, не отвлекаясь от просмотра. «И это и то», — кивнул Елисей, ткнув пальцем в фургон под навесом. «А такой тебе зачем? В таких же вроде цыгане да циркачи качуют, проявил подпоручик осведомленность. «Верно, потому и решил себе такое сделать. В нем в дальней дороге удобно. На ночь встал, и шатра не надо». Утром запряг и дальше поехал. Было бы железо-листовое, я бы там еще и печку поставил». Не удержавшись, похвастался парень. «Зачем?» — не понял подпоручик. «Удобно. Где хочешь, встал и живи. Сам себе хозяин, никому кланяться не надо». «А, ты, выходит, не любишь кланяться?» Тут же поддел его офицер. «Не люблю», — не стал скрывать парень. «А чего так?» — не унимался подпоручик. «А с чего я кому-то кланяться должен?» — пожал Елисей плечами. «Потому что у кого-то денег много? Или потому что предки его славно родине послужили и титул обрели? Так это предки, а не сам человек. А ежели длиной рода считаться, так тут почитай все дворяне, да еще и боярского достоинства, а некоторые так и княжеского». «Это ты про казаков?» «На всякий случай уточнил подпоручик». «Про них?» «Спокойно кивнул парень». «И ты про свой род так сказать можешь?» «Мои пращуры в тех степях еще с хазарами резались» повторил слова старого мастера елисей кивая в сторону кубанских долин на той книге церковные есть и другие свидетельства найдутся да только не примет их никто ехидно добавил парень однако удивленно протянул подпоручик умеешь ты удивить ладно а теперь скажи как долго вот такую повозку делать все от материала да от количества мастеров зависит пожал парень плечами я для себя делал потому и возился почитай месяц а так за неделю собрать можно «А по деньгам сколько станет?» «Опять-таки все от материала зависит». «Ну, что с тобой делать?» — неожиданно спросил подпоручик. «В каком смысле?» — растерялся Елисей, машинально потянувшись за кинжалом. «Да в прямом!» — рассмеялся офицер, делая вид, что не замечает его движения и продолжая улыбаться. «Я тут у тебя за несколько дней столько всего полезного для нас увидел, что прежде и за год видеть не приходилось, а ты уперся и с нами ехать не желаешь». Ваш благородие, убрав руку от оружия, вздохнул Елисей. Ну вы сами подумайте, кто в гау со мной говорить станет? Никто. Кто вам позволит мне жалование положить и помогать квартиру оплачивать? Никто. Кто вообще согласится у меня мои придумки покупать? Опять-таки никто. Ну и зачем мне туда ехать? Ну, подлежачий камень и вода не течет, сделал подпоручик новый заход. Это вы про чиновников наших? Поддел его Елисей. Вы для начала с интендантами своими разберитесь, а то обнаглели так, что даже жалования солдатам гарнизона без взятки не выдают. Про остальной припас я и не говорю. — Да уж, — скривился офицер, — умеешь ты настроение испортить. — Стараюсь, — не остался в долгу парень. — Вот вы говорите, нужного вам у меня много. А как вы все это закупать станете, в складчину? Так при таком раскладе я и материал не закуплю, и сам с голодухи сдохну. И зачем мне тогда с вами ехать? Нет, лучше уж я тут останусь. На крайний случай тут хоть на охоту сбегать можно. Все сытнее, — закончил он, возвращаясь к работе. — И не поспоришь, — удивленно проворчал подпоручик. — Но вопросы ты поставил правильные. Будем думать, — задумчиво проговорил он и, попрощавшись, вышел на улицу. «И чего вы до меня докопались, интересно знать», — подумал парень, провожая его взглядом. «Ну да, есть у меня интересные технические решения, но это не повод так усильно меня в город тащить. Что-то эти ребята задумали, а раз так, то при поездке в город нужно держать ухо востро. Впрочем, туда доберусь и сразу в сторону уйду. У Изи перекантуюсь, надеюсь, не прогонит. В крайнем случае в трактире комнату сниму, в казармы точно не поеду». Закончив с телегой, Елисей задумчиво посмотрел на фургон, вспомнив, что там так и валяется рулон из ковров, в который завернута куча оружия. Вздохнув, парень направился под навес. Достав свою добычу, он перетащил все в свою комнату и, раскатав ковры, принялся перекладывать клинки на стол. Закончив, он с интересом рассмотрел рисунок на верхнем ковре и, почесав затылки, затылке, отправился за гвоздями. Вкатившись в Пятигорск, Елисей уже привычно развернул оглобли в сторону подворья ювелиров и спустя 10 минут растерянно привстал, натягивая поводья. Перед знакомой лавкой собралось человек сорок. Основная масса, конечно, зеваки, но вот четверо оказались из когорта особо буйных. На крыльце, сжимая пудовые кулаки, стоял на Изи, мрачно глядя на выкрикивающую оскорбление четверку. Мужики, явно приезжие, заводили себя и толпу выкриками, брызжа слюной поигрывая крепкими колями, выдранными из ближайшего плетня. Толпа же взирала на эту картинку, ожидая очередного бесплатного зрелища. Мрачно вздохнув, Елисей тряхнул поводьями, направляя коней прямо в толпу. Коренникам у него ушел буян, и потому спустя минуту один из зевак истошно взвыл, ощутив на себе крепость конских зубов. Кличку свою конь оправдывал полностью. Укусить или легнуть любого, кто ему не глянулся, для жеребца было так же естественно, как дышать. Толпа резво раздалась в сторону, пропуская повозку, и Елисея, делая вид, что ничего вокруг не замечает, весело спросил Уизи, поднимаясь на ноги и поигрывая нагайкой. «Опять развлекаешься вместо того, чтобы работать? И куда только дедушку смотрит?» «Зашибли дедушку», — угрюмо проворчал Бугай, глядя на парня с заметным облегчением. Как зашибли? Кто? За что? растерялся Елисей, разом растеряв игривое настроение. Эти вон, кивнул Изи на четверку мрачно поглядывавших на них мужиков. Едва не убили, когда он с ними спорить начал. Вот, значит как, прошипел Елисей, разворачиваясь к неизвестным всем телам. И за что же позвольте узнать, господа хорошие, вы моих мастеров обижаете? «Чего это твоих?» — растерялся самый крикливый из четверки на всякий случай делая шаг назад. «А того моих, что я свои придумки вот ему заказываю», — Елисей ткнул пальцем в изю. «А когда получается их сделать, тут же и продаю. Так что, ежели есть что сказать, говори мне, а кулаками я и сам помахать гораст». Врешь! Когда это было, чтобы казак с жидом дела вел? фыркнул мужик. Вместо ответа Елисей резко взмахнул рукой, и нагайка звонко щелкнув, прошлась по физиономии неизвестного, отбросив его в сторону. — С кем я что делаю, не твое собачье дело, — зарычал парень, спрыгивая с повозки. — А ежели кто еще посмеет сказать, что я вру, так тут мне кровью и ответит. — Да ты, сопляк, совсем бешеный, — вдруг заревел второй мужик и, вскинув кол, ринулся в атаку. Этого Елисей добивался. Сделав стремительный шаг в сторону, парень снова взмахнул нагайкой и, заплетя ему ноги, уронил на землю. Обратным ударом он хлестнул третьего мужика по горлу и, моментально развернувшись, достал четвертого крикуна, пройдясь нагайкой по его потной физиономии. А дальше все было просто. Нагайка плясала по спинам лежавших, заставляя их визжать и вскрикивать. Елисей порол всех четверых, следя, чтобы всем доставалось поровну. Толпа хохотала, подзадоривая его, а Изи, глядя на этого вакханалию, только изумленно глазами хлопал. Закончилось все, когда к толпе верхами подъехал казачий разъезд. Пожилой урядник, с минуту полюбовавшись умением парня орудовать нагайкой, достал из кобуры пистолет и, вскинув его над головой, нажал на спуск. Грохнул выстрел, и Елисей, отвесив еще два удара, чтобы никому обидно не было, остановился. Не зачем было припас сжечь? — спросил он, убирая на гайку за голенище сапога. — А кликнул бы, я бы и так отозвался. — Да жабы эти так расквакали, что я себя самого не слышал, — усмехнулся в ответ урядник, спрыгивая с коня. — Ты откуда будешь, казак? — спросил он, подойдя. — Из крепости сегодня с обозом прибыл. Елисей кричит я родом из Пригорской, — представился парень. — Господь, помилуй, — растерянно перекрестился урядник, — там же померли все. «Последний я», — вздохнул Елисей. «Прости, казак. Бог простит». «Так чего ты тут разбуянился?» — сменил тему рядник. «Да Господь с тобой, дяденька», — рассмеялся Елисей. «Это разве ж буйство? Вот когда казаки наши две недели назад по горскому лагерю гуляли, вот это было буйство». «Выходит слух про осаду, правда?» — вскинулся казак. «Истинное», — коротко кивнул парень. «Слава богу, отбились. И отошедших побили. Почитай, никто не ушел. Батальон пехотный вовремя подошел». «Славьте, Господи!» — перекрестил сурядник. «Так что тут случилось?» «Да вон пришли какие-то мастеров местных обидеть вздумали, а я с ними дела веду. Вот и пришлось порядок навести малость». Нет, какие же у тебя дела со златокузнецами?» — удивился казак. «А вон, Изи придумки мои делает, да продает, а прибыль мы пополам делим». «А что за придумки?» «Вон, пистолет такой сделать может», — ответил парень, доставая оружие. Для колес тележных подшипники, чтобы вертелись легче. Да ты сам в лавку пройди, да глянь, — закончил Елисей, незаметно подмигивая ювелиру. — Что, и вправду все это сделать можешь? — удивился урядник с интересом, рассматривая оружие. — Могу, конечно, только стволы сам не выделываю, а так запросто. С достоинством кивнул мастер. — Я тут тебе еще одну задумку привез, — специально ставил Елисей. — Только прежде нам придется к Митричу сходить. — Опять для смертоубийства чего удумал? — вздохнул Изя. — Ну а чего ты еще от казака ожидал? — рассмеялся Елисей, разведя руками. — Семен Матвеевич! — окликнул урядника один из его подчиненных. — Поехали уж, нам еще дураков этих в околоток сдавать! — презрительно скривившись, ткнул он пальцем в стонавших на земле мужиков. — И то верно! — опомнился урядник. — Ты это, Елисей, ежели чего меня найди? Спросишь урядника люльку, то я и есть. Мы тут по приказу городничего порядок блюсти поставлены, а то полиция с горцами не справляется. — «Благодарствую, Семен Матвеевич», — склонил Елисей голову. «А ты, ежели что из нового интересно, в лавку заходи смело. Изя вон все нужное покажет. А ежели чего не найдется, подскажет, где взять». Тут Елисей ухватил мастера за локоть и подтащил поближе, попутно несколько раз сжав и расслабив пальцы, давая понять, что это важно. «Конечно, заходите. Я хоть и ювелирную, и по оружию могу, и вообще точное литье знаю», — сумбурно добавил Изя, явно растерявшись. «Ты не смотри, дядьк Семен, что он телок-телком, мастер каких поискать, потому и дела с ним веду», — вывернулся Елисей. «Добрый, хлопцы, будет время, зайду, да и так станем мимо ездить», — подумав, пообещал казак, вскакивая в седло. Благодарствую, дядьк Семен», — снова проявил вежливость Елисей. Казаки заставили в подняться и, помахивая ногайками, погнали в сторону колодка. Толпа, которая при появлении разъезда быстро рассосалась, с интересом наблюдала за процессией из-за углов. «Ну что, пустишь на постой?» — спросил Елисей, проводив процессию взглядом. «И чего глупость спрашиваешь?» — фыркнул Изя. «Дедушку-то сильно приложили?» — поинтересовался парень. «Вроде нет. Доктор сказал, кожу на голове только рассадили. Да только старый он. Много ли ему надо?» «А чего они вообще к тебе прицепились?» «Так из-за подшипников твоих», — вздохнул Изя. Наши каретники уже раскусили, что это такое. В месяц по четыре комплекта заказывают. А тут купец из Екатеринодара сюда приехал, телеги местные увидел. Разузнал, кто те подшипники делает, и потребовал, чтобы я ему весь готовый товар отдал. А у меня два комплекта под заказ каретникам нашим было. Я ему и говорю, мол, подождите, господин хороший, с заказом закончу и вам сделаю. А ему, видать, гонор не позволяет жида послушать. Вот и прислал людишек своих вежливости нас поучить». «Ну, значит, правильно я их выпорол», — махнул Елисей рукой и, взяв буяна под усы, повел к знакомому переулку. Изя, закрыв лавку, лично отворил ему ворота и, дожидаясь, пока парень распоряжет коней, рассказывал все последние новости. Обиходив коней, Елисей прошел следом за ним и, поздоровавшись подскочивший с подскочившей Сарой, прошел в отведенную ему комнату. «Ты надолго приехал?» — спросил Изя, входя следом за ним. «А что, уже надоел?» — поддел его парень. Он и тебя балабол! — насупился Бугай. — Я ж для дела спрашиваю. — Изя, ну ты словно ребенок, ей-богу. Совсем шуток не понимаешь, — рассмеялся Елисей. А приехал я до тех пор, пока все нужно и не закуплю. — И что тебе нужно? — заинтересовался ювелир. — Прежде всего, кислота. Много. Бутыли пустые я привез. Сам в телеге видел. — Ага. Дали мне хлопчатник требуется. Тоже много. Ну и самое главное, хочу еще одну телегу себе сделать. Тоже на железной раме. Надоело каждый раз транспорт искать. И так скоро будешь, как купец, со своим караваном ходить», — поддел его Изя. «Так я и не против», — улыбнулся в ответ парень. «Да только надолго меня не хватит. Скучно». «А то я не знаю», — усмехнулся Бугай в ответ. «Пошли, с дедушкой поздороваешься». «А ему можно?» «Можно. Доктор сказал, пока ходить, поменьше не волноваться особо. А так ничего особо страшного». «Тогда пошли», — кивнул Елисей, скидывая черкесскую сапоги. Ходить по дому он предпочитал в мягких чувяках. Сменив обувь, он следом за изией прошел в большую светлую гостиную, где в кресле с газетой в руках сидел старый ювелир. Увидев его перевязанную голову, парень тихо скрипнул зубами, но тут же, взяв себя в руки, весело поздоровался. «Шалом, мастер!» «Шалом, казак! Шалом!» — обрадовался старик, тяжело поднимаясь. «Да что ж вы вскакиваете, мастер!» — попенял ему Елисей. «Сидите спокойно, невеликая птица, чтобы вставать передо мной!» «Ой, не скажите, Елисей, ой, не скажите!» — покачал старик головой, усаживаясь обратно в кресло. «Я привык оценивать людей не по возрасту или званиям, а по его мастерству. А ваше мастерство, что военное, что в умении изобретательства, весьма высоко. Видел я, как вы одной нагайкой ту четверку разогнали!» — прояснил он недоумение парня, кивая на окно. «Как таким оружием владеть уметь надо?» «Вы же знаете, мастер, я человек войны», — со вздохом улыбнулся Елисей. «Вы прежде всего человек, мой юный друг, а потом уже все остальное», — улыбнулся старик в ответ. «Ну да ладно, вы лучше скажите, вы привезли нам что-то интересное». «Кое-что есть, правда немного», — развел Елисей руками. «Времени толком не было свободного». «Да, про осаду я слышал и очень рад, что для вас все прошло хорошо», — закивал старик. — Благодарствую кивнул парень. — Да, бог миловал. Даже с прибытком остался. А пока посмотрите вот это. Улыбнулся он, доставая из кармана несколько листов бумаги. — Какое необычное оружие, — протянул старик, внимательно рассматривая схему револьвера. — Кажется, нечто подобное уже делают в Европе. — Да, но там система еще сырая, толком не отработанная. Мне один такой образец случайно в руки попал, вот я его изучил. А потом на его основе решил вот это сделать, — туманно пояснил парень. «Очень интересно, очень!» — снова кивнул старик. «А ты что скажешь, Изя?» «Работа несложная», — рассмотрев эскиз, высказался Бугай. «Литья много, а вот будет ли толк?» Он с сомнением покосился на парня. ой ой и в кого ты у меня такой дурной?» — всплеснул старик руками. «Изя, когда ты наконец поймешь, что живешь рядом с теми, кому оружие важнее любых украшений? Да ты только на одних патронах денег получишь больше, чем будет стоить вся твоя работа с литьем». «Все верно, мастер!» — с улыбкой кивнул Елисей. «Ты потому про Митрича и вспомнил?» — вздохнув, уточнил Изи. Ага, нам стволы нужны будут. Самого малого калибра, который он сделать сумеет. А патроны я тебя выделывать под это оружие научу. И, кстати, его можно будет и украсить, как тебе захочется. Думаю, офицеры местные таким оружием заинтересуются», — закончил он, подмигнув приятелю. Повертев в руках новенький ствол, Елисей с мрачной задумчивостью ковырнул ногтем срез и, заглянув в него на просвет, устало спросил. — Митрич, а еще меньше сделать можешь? — Да куда же меньше-то, — возмутился кряжестый кузнец, потирая шею. — Из такого ж потом только по воробьям стрелять. — Ты и сделай, а как и куда из него стрелять, я тебе покажу, — рассмеялся Елисей. — Тогда уж говори, какой длины он тебе нужен, — подумав, потребовал Митрич, махнув рукой. «А мне не один. Мне сразу десяток вот таких надо». Парень пальцами показал примерно сантиметров двадцать. «И пятерку вот таких». На этот раз Елисей указал ему примерную длину винтовочного ствола, точнее карабина. «Ну, можно длиннее чуть, хуже не будет», — подумав, добавил он. «Опять новые гильзы лить?» — удрученно вздохнул Изя, моментально сообразив, что это будет. «А тебе поди плохо», — тут же отреагировал Елисей. «Сам говорил, что заказы постоянно идут». — А может, и меня в дело возьмете? — вдруг спросил Митрич. Я оружейник не из последних, даже болу отварить умею. — А тебе с того какая выгода? — заинтересовался Елисей, покосившись на ювелира. Изи только удивленно хмыкнул, почесывая в затылке. — А интересно мне, как вы новинки всякие делаете. Сам знаешь, ежели у мастера ничего нового нет, он и мастерство терять начинает. — Это ты в смысле про стагнацию так рассуждаешь? — подумал Елисей с интересом рассматривая кузнеца. — Здравая мысль. застой это всегда деградация, но предложение интересное. «А как работу и прибыль делить станем?» — собравшись с духом, спросил Изя. «Ну, с тебя, к примеру, формы под точное литье, а потом уж я сам все нужное лить стану. Елисей придумки всякие привозить будет, ну а я любой инструмент или еще чего нужное сделать могу. Ну и оружие, само собой. Уж тут я вас обоих обойду. Или ты сомневаешься?» Кузнец уставился на ювелира с вопросительным вызовом. — То, что ты мастер, каких поискать, то верно, — решительно кивнул Изя. Да — Но только у него, — тут он кивнул на Елисея, — почитай одни военные придумки и есть. — Ну это ты загнул. Перо вечное делаешь. А мясорубки? А подшипники, за которые тебя чуть не убили? Про шкатулку музыкальную я уж не вспоминаю, — Принялся припоминать парень. Но вопрос, Дмитрич, ты задал очень даже интересный. Толковый оружейник, до да который еще секрет Булата знает, всегда нужен. И про работу ты все толково сказал. А как с барышами быть? Для житья мне своей работы хватает, а вот чтобы для интереса, для души такого мало. Так что сколько не положишь, спорить не стану. Главное, чтобы материал окупался. Подумав, решительно заявил кузнец. Порох купить можешь? Только добрый, чтобы горел ровно. Быстро спросил Елисей. Есть знакомцы на складах, куплю, а много надо-то. Спросил Митрич, чуть подумав. Для начала бочонок. Новинку испытывать надо. Вот пороха понадобится, пояснил Елисей. Добро, да буду. Не бери дурного в голову, отмахнулся Елисей. Денег на порох я дам. Задумка моя, мне расходы нести. С вас только работа, а барыш на троих делить станем. А чего делать хочешь? Быстро спросил Митрич. Уж больно, калибр тебе малый нужен. Револьвер. Пистолет такой многозарядный, пояснил парень, доставая свои эскизы. Изи все литье сам сделает, тебе тогда только подогнать и ствол отковать надо будет. Ага, вон оно как! бурчал Митрич себе под нос, отойдя с бумагой к окну и старательно изучая эскиз. А тут стало быть, пружина. Эх, стали толковы мало, а ежели под замок дугу, нет, тут галкой надо. Изи с Елисеем, понаблюдав за ним, переглянулись и, не сговариваясь, понимающе усмехнулись. Мастер получил новую задачу. «Митрич!» — окликнул Елисей Кузнеца, озаренный новой идеей. «А ты правда настоящий булат отковать умеешь? И шашки отковать из него можешь?» «Себе, что ли, шашку хочешь?» — моментально понял Кузнец. «Пару. Да ты никак, двурукий. Тут я смотрю, у тебя два кинжала всегда при себе». Удивленно вскинулся мастер. «Нашел учителя доброго. Учусь», — коротко поведал Елисей. Добрый Будут тебе шашки». Помолчав, азартно усмехнулся Митрич. «Но не обессудь. К самой работе я тебя не допущу. Только вес под руку подберу. А дальше в кузнь, чтобы ноги твои не было». «Секрет прячешь?» — Понимающе усмехнулся Елисей. «Дочку он прячет», — вдруг рассмеялся Изя. «Она у него за место подмастерья. Вот и отдаст ей твой заказ». «Изя, ну кто ж тебе балаболу за язык тянет?» — возмущенно спросил кузнец, поглядывая на парня с заметным беспокойством. «Митрич, неужто правду он сказал? Дочку ремеслу своему обучаешь?» Не поверил Елисей собственным ушам. «О, чё?» — нехотя кивнул кузнец. «Сынов не осталось. Из всех детей одна дочка и осталась. А мастерство просто так не должно пропасть. Что, откажешься теперь от заказа?» Угрюмо поинтересовался он. «С чего бы?» — растерялся Елисей. «Так девка тебе клинки ковать станет». «И что?» — снова не понял парень. «Как что? Девка же!» — развел Митрич могучими руками. Так, погоди, ты за ее работу отвечаешь? Само собой. Секрет Булата ей передаешь? А как же? Клеймо свое на шашке поставишь? Куда же я денусь? Так какого хрена я должен от заказа отказываться? Вызверился Елисей, которому все эти местные заморочки давно уже поперек горло встали. Так не по укладу получается, снова вздохнул кузнец. А иди ты, Митрич, со своим укладом куда подальше? Зарычал Елисей, теряя терпение. — Мне добрые клинки нужны от мастера хорошего. А кто там у тебя в кузне будет кувалдой махать, мне и дела нет. Главное, чтоб те клинки меня в бою не подвели, понял? — Понял, — кивнул кузнец с неожиданной робостью. — Ты чего? — не понял Елисей. — Да это он от удивления, — снова заржал Изи. За последние два десятка лет ты первый, кто на него так орать посмел. Остальные боятся. — Да уж, — смутился парень, сообразив, что упорол серьезный косяк по местным меркам. — Ты, прости, Митрич, это я не со зла. Просто никак в толк взять не мог, что там с делом не так. — Бог простит, — отмахнулся кузнец. — Промеж друзей всякое бывает. Так что, берете в артель? — Скорее в Атагу, рассмеялся Елисей, протягивая ему руку. — Да уж, два бугая под командой казачка. Та еще ватага получается, — усмехнулся Изя, хлопнув своей ладонью поверх их. — Ох, Изя, сила в нашем деле не главная, Сколько тебе повторять? вздохнул Елисей, хлопнув его по плечу главные нашей силы это наши головы и руки ты в точном литье мастер митрич кузнец каких поискать ну а я сам знаешь придумывать всякой умелец а раз так то и станем делать то что другие помыслить не могут это как тут же насторожился ювелир увидишь усмехнулся парень есть у меня пара задумок из тех что оптическими фокусами называются как раз для тебя работа За разговором Елисеев вспомнил свой поход в музей, где как раз было выставлено несколько таких приборов. Все просто, как все гениальное. На вращающейся основе укрепляется фонарь с матовыми стеклами, за которыми находятся несколько фигурок в разных позах. Фонарь вращается и создается иллюзия, что фигурка за стеклами движется. Это может быть все что угодно. Идущий человек, летящая птичка, бегущий зверь. Главное, чтобы были соблюдены пропорции и не было сильного смещения в проекции фигурок. Помня, что местное население падка на всякие диковины, Елисей даже не сомневался, что такие фонари будут иметь успех. Перевернув свой эскиз с револьвером, парень принялся быстро рисовать контуры фонаря, попутно объясняя свою задумку. Внимательно его слушая, мастера только удивленно переглядывались. Оба они не понимали, как подобное может человеку на ум прийти. Рассмотрев эскиз, оба пришли к единому мнению, что сам механизм работать будет, а вот что будет с картинкой, не понимали. Так, Фомы неверующий, рассердившись, перешел Елисей на командирский тон. — Митрич, с тебя сам фонарь с механизмом верчения, а ты, Изи принесешь стекла и фигурки, как я тебе рассказал. Здесь все соберем и испытаем. — Ладно, в три дня уложусь, — азартно кивнул ювелир. — Ну и я не отстану, — усмехнулся Митрич. — Посмотрим, что это за чудо получится. Закончив с новинкой, они перешли к подбору веса оружия для Елисея. Кузнец, быстро перетряхнув свои запасы, принялся подавать парню разной длины клинки, требуя, чтобы он проводил несколько приемов. При этом мастер внимательно отслеживал каждое его движение. По каким критериям Митрич подбирал вес, Елисей так и не понял, но спустя сорок минут кузнец одобрительно кивнул и, отложив пару клинков в сторону, решительно заявил. «Все, теперь только дай срок, будут тебе шашки». Услышав его уверенный тон, спорить Елисей даже не пытался. Похоже, кузнец действительно знал, что делал. Разобравшись и с этим делом, Елисей, чуть размыслив, предложил кузнецу подумать над изготовлением из обычного железа различного гнутого профиля. Уголки, двутавры мелкого сечения и тому подобное. Выслушав его, Митрич неопределенно пожал плечами и, помолчав, уточнил. «А куда тебе такое железо?» «Телегу мою на железной раме видел?» — улыбнулся Елисей. «Нет еще!» — насторожился кузнец. — Закрывая лавку, пошли к Изи на подворье, — скомандовал Елисей. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Удивленно хмыкнув, кузнец молча указал им на дверь и, выйдя на улицу, толкнул соседнюю калитку. — Дочку звать пошел, пояснил Изя, заметив вопросительный взгляд парня. — Они уж, почитай, семь лет вдвоем живут. «Вдовец — Вдовец? — сообразил Елисей. — Пятерых детей схоронили одного за другим. Вот жена его и не выдержала. Сама за ними ушла. Погасло за год всего. Одна дочка у него осталась. Он за нее любого в баране рог скрутит. А я помогу. Хороший он человек, хоть и угрюмый, как Бирюк. — Поэтому ты возражать не стал, когда я согласился его в долю взять? — сообразил Елисей. — Угу. Да и, честно сказать, он и вправду мастер каких поискать. Сам слышал, даже секрет Булата знает. Нам от него ничего, кроме выгоды, не будет. Точно тебе говорю. «Я не сомневаюсь», — усмехнулся Елисей. «Мне он тоже глянулся. Сам видел, какие у него стволы. На заглядение, Ровненькие, нарезы точные. И не представляю, как он их кует». «Ох!» — заржал Изи, складываясь пополам. «Кто про что, а вшивый про баню. Я ему про человека, а он мне про стволы. Ой, уморил». Бугай снова заржал так, что напугал даже сидевших на соседнем дереве ворон. «Что ты ржешь, жебец? стоял. Фыркнул Елисей, прячу улыбку я же тебе про мастерство его толкую, а ты ржешь. Из калитки вышел Митрич в сопровождении девушки лет шестнадцати. Высокой, крепкой, с великолепно развитой фигуркой. Лицо сердечком, брови в разлет, румянец во всю щеку. В общем, настоящая русская красавица. С интересом глянув на стоявших у лавки друзей, девушка вежливо поздоровалась и, проходя вовнутрь, в дверях оглянулась на отца. «Я все поняла, батя. Сделаю», пообещала она, скользнув по Елисею внимательным оценивающим взглядом.